Глава 36 В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом-кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивую головой с глинцевитую тонкой холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка, доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывающей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо прищуриваясь вокруг, Выражались сознание силы и самонадеянность молодости. «Видали молодца!» — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь с серебряным набором сбруя и оружия и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженную черную головой. — Что, много ли ногайских коней украл? — сказал худенький старичок с нахмуренным мрачным взглядом. — А ты, небось, считал, дедушка, что спрашиваешь? — отвечал Лукашка, отворачиваясь. «То-то парня-то с собой напрасно водишь!» — проговорил старик еще мрачнее. «Вишь, черт, все знает!» — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение. Но, взглянув за угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь. «Здорово, дневали, девки!» — крикнул он сильным заливистым голосом, вдруг останавливая лошадь. «Состарились без меня ведьмы!» И он засмеялся. «Здорово, Лукашка! Здорово, Батяка!» Послышались веселые голоса. «Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал, и то давно не видели!» «С Назаркой на ночку погулять прилетели!» Отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок. «И то Марьянка уж забыла тебя совсем!» — прошептала Устенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом. Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака. «И то давно не бывал. Что лошадью топчешь-то?» — сказала она сухо и отвернулась. Лукашка казался особенно веселым. Лицо его сияло удалью и радостью. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови. «Становись в стремя! В горы увезу, мамочка!» — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитуя между девок. Он нагнулся с Марьяне. «Поцелую! Уж так поцелую, что ну!» Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила. «Ну тебя совсем, ноги отдавишь», — сказала она, и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным голуном. Лукашка обратился к Устеньке, А Марьяна села рядом с казачкой, державшей на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькой ручонкой ухватился за нитку манистов, висевших на ее синем бишмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески из кармана черного бишмета узелок с закусками и семечками. «На всех жертвую», — сказал он, передавая узелок устенький, и с улыбкою глянул на Марианку. Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись, как туманом. Она спустила платок ниже губ, и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее заманиста, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик. «Что душишь парнишку-то?» — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бишмет, чтобы дать ему груди. «Лучше бы с парнем здоровкалась. «Только коня уберу, приедем с Назаркой, целую ночь гулять будем», — сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь. И поехал прочь от девок. Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам. «Дорвались, брат! Скорей приходи!» — крикнул Лукашка товарищу, слезшему у соседнего двора и осторожно проводя коней в плетеные ворота своего двора. «Здорово, Степка!» — обратился он к немой, которая тоже празднично разряженная шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтобы она поставила коня к сену и не расседлывала его. Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош. «Здорово, матушка!» «Что, аль на улицу еще не выходила?» — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо. Старуха-мать отворила ему дверь. «Вот не ждала, не гадала», — сказала старуха. «А Кирка, сказывал, ты не будешь?» «Принеси чехерьку, поди, матушка. Ко мне Назарка придет, праздник помолим». «Сейчас, Лукашка, сейчас», — отвечала старуха. «Бабы-то наши гуляют. Я-чай и наша немая ушла». И, захватив ключи, она торопливо пошла в избушку. Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.